глава три когда мы закончили есть девица удовлетворенно отвалилась от стола и категорично заявила а теперь я хочу знать какого черта тут происходит и почему у меня внезапно выросли сиськи «Ох, да конечно засуетился порк, вскакивая со стула я все вам расскажу но может мы пройдем в гостиную там будет удобнее мне и тут нормально рыкнула девушка злосощурившись потом перевела взгляд на меня и вежливо поинтересовалась «О тебе, кукла!» Я с сомнением кивнула, решив пока не обращать внимания на грубую фамильярность этой недалёкой личности, пропускавшей уроки биологии и не знающей о половом созревании. Понять, что происходит, действительно не терпелось. Ведь мысленно я уже перебрала кучу книжных сюжетов, почти уверившись в том, что являюсь избранной, и теперь мне следует поспешить спасти мир от зла, а ещё встретиться с принцем, который непременно в меня влюбится, ну и найти волшебное животное помощника. Смущало только то, что тело, в которое я попала, находилось в таком неприглядном месте. Ведь по всем канонам я должна быть как минимум аристократкой, если не принцессой. Может, хотя бы представитесь, для простоты общения — Заискивающий, улыбаясь, спросил целитель, снова усаживаясь за стол. «Ко мне можете обращаться Дир «Илья Одинцов», — недовольно буркнула девица, волком зыркнув сначала на целителя, потом на меня. «Да, с ней явно что-то не то», — подумала, расстроена. «Надеюсь, её не пророчит мне в напарнице». «Екатерина Антоновна Педик». Гордо представилась я, снисходительно взглянув на девушку по имени Илья. У той челюсть отвисла. Потом она схватилась за голову и простонала. «Блин, знал ведь, что сегодня не стоит идти на дело. Не зря мне черная кошка дорогу перебежала. Это ж надо было нарваться на девку-катастрофу из нашего детского дома». «Ты меня знаешь?» — смутилась я. «Кто ж тебя не знает, беда ходячая?» — зло рыкнул Илья, скрипнув зубами. «Наслышан, конечно. Я в том же детдоме рос, не помнишь меня?» «Да уж, не у я решил сумку стащить». «Так это была ты?» — возмутилась я. «Но как?» Илья яростно сверкнула на меня глазами и взревела. «Не была, был, дура, я мужик!» «Ой, кажется, я начинаю понимать. Вот о каких двух душах говорили ледышка с порком. Судя по всему, сюда затянула не только меня, но и вора, укравшего мою сумочку». «Ох, и еще в женское тело! Вот не повезло бедолаге!» Так жаль стало этого Илью, ведь кому как не мне знать, каково это, когда катастрофически не везет, что я ему даже свою сумку простила. Тем более она все равно осталась там. А мы-то где? Я вопросительно посмотрела на целителя, который с неподдельным интересом следил за нашим разговором. «Добро пожаловать на Зулинар! Диры иля и Катипеди. Торжественно произнёс он, после чего доброжелательно улыбнулся. Мысли её переглянулись. В глазах девушки парня читалось нестерпимое желание чем-нибудь треснуть порка за эту улыбку и коверканье имён. Она или он даже кулаки сжал, не знаю, чего ему стоило держаться и спокойно спросить: "Как мы тут оказались? И зачем?" добавила я. "О, поверьте, «Перенести вас в наш мир было непросто», — с гордостью отметил мужчина. Позвольте рассказать вам маленькую предысторию. Наша страна, Лирия, на карте зуленара, занимает довольно-таки маленькую площадь, особенно по сравнению с остальными. Но население у нас многочисленное и разнообразное. Многие приезжают сюда из других стран за лучшей и более достойной жизнью. У нас высокие зарплаты, низкие цены — А благодаря хорошо развитому производству в различных областях имеется постоянное наличие свободных рабочих мест, как для магов, так и для существ бездара. Вот разумно из других стран и едут, то подзаработать, а кто и на постоянное место жительства. Ничего удивительного, что со временем возникла такая проблема, как перенаселение. Конечно, ее можно было решить при помощи завоевания соседских территорий, но срок действия Всемирного договора о ненападении еще не вышел, а свободные земли нужны уже сейчас. К счастью, они у нас имеются, только пока не очень пригодные для жизни. Дело в том, что в древности наши предки могли создавать живые поместья, строили особняк, подселяли туда специального духа и поручали присмотр не только за домом, но и за всей территорией, прилегающей к нему и находящейся в собственности лорда. Это давало огромные преимущества, минимальное количество прислуги, сохранность всех построек в первозданном виде, плодородие земель и общее благополучие всех там живущих. Но со временем, по неизвестной всем причине, духи этих поместьй перестали признавать наследников великих родов хозяевами. И существовать там стало невыносимо. Всё рушилось, ломалось, обитатели земель преследовали различные неудачи и бедствия, Разумеется, оттуда побежали все, кто мог. Целитель внезапно замолчал, погрузившись в свои воспоминания и тяжело вздохнул, задумавшись. «А мы-то тут при угрюмо спросил Илья. «Ох, простите», — спохватился мужчина и снова улыбнулся. «Позитивный какой. Я к этому как раз и веду. Проявите ещё немного терпения. Так вот, недавно наш король, его величество Тиберий, поручил одному из своих советников, лорду Кавендифу, разобраться с владениями предков, чтобы они снова стали пригодны для заселения. Тем более, раз одно из них принадлежит его великому роду. Будучи некромантом, наш лорд попытался пойти легким путем и изгнать духа из своего дома. Однако у него почему-то не вышло. Тогда советник стал тщательно изучать этот вопрос. Не один год он искал информацию по различным библиотекам, притом не только в нашей стране. В итоге ему удалось выяснить, что в те времена существовали женщины с особым даром. Духовницы, как их тогда называли, или по-другому хозяюшки. Именно они договаривались с духами и подчиняли их родам, совершая привязку, а также наводили в доме порядок, который сохранялся на долгие годы. К сожалению, те дамы исчезли из нашего мира. Но советник решил их отыскать или вернуть. Хотя бы одну, он обратился ко мне. А теперь часть истории, касающейся вас, уважаемой Диры. Путем проб и ошибок мы разработали ритуал призыва, позволяющий притянуть в наш мир душу с нужными способностями. Однако для нее было необходимо тело. Нам удалось раздобыть два недавно погибших, так сказать, на выбор. Я их исцелил, а дальше вы, наверное, уже догадались. Вместе с хозяюшкой в наш мир случайно затянула вторую душу, находящуюся в тот момент рядом, вашу, Дира Иля». «Я Илья!» — рыкнул парень, нахмурившись. «Так получается, мне просто не повезло. Что ж, ладно, если я попал сюда по ошибке, верните меня назад в мое тело и мой мир». «Но это невозможно. Оно давно погибло без души». «К тому же я не знаю координаты вашего мира. Мы искали духовницу случайным образом, путем зова. Нам повезло, что откликнулась Дира, Катя, Педе. Должно быть, ее там ничто не удерживало». «Можно просто кати попросила я. «Как скажете, любезнейшая», — снова улыбнулся Порк. «Тогда дайте мне тело мужика», — взбесился Илья, стукнув по столу. «Я отказываюсь быть бабой, я не Педя какой-то...» «Прости, Катюха, ничего личного!» Я поморщилась. дик Дикпорг снова задумался. «Понимаю ваше негодование, но, к сожалению, ничем помочь не могу. У меня нет недавно усопшего мужского тела». Ваши добыл лорд, и то используя свое положение связи. «То есть, если я принесу вам подходящий труп мужика, вы сможете меня в него перекинуть?» «Если вы вместе с трупом захватите опытного некроманта, умеющего держать язык за зубами...» «То да. Поймите, такое колдовство незаконно. Но раз уж вы оказались в таком затруднительном положении отчасти по моей вине, конечно, я вам помогу, если все останется в тайне, разумеется». «Разумеется», — буркнул парень и, поднявшись, отошел к окну. Я с сочувствием на него посмотрела. «Так получается, хозяюшка — это я?» — уточнила недовольно. Я-то думала, мне нужно будет мир спасать, со злом сражаться, а, оказалось, порядок в доме навести и с духом договориться. Как-то не очень вдохновляюще, если честно. Название, конечно, красивое, но суть-то одна — снова работать уборщицей только уже в другом мире.